Голова первая. Ушибленный на голову. Илус. Темнота. Почему так темно? Наверное, глаза закрыты. Надо открыть. Попытка. Боль в голове, но все та же темнота. Еще попытка. Яркий свет резко ослепляет. жмуришь Постепенно привыкаю, глаза полуоткрыты. Все та же боль в голове. Попассирую взгляд и вижу перед собой женщину. Но она не замечает, что я очнулся. Безумно хочется пить. Пытаюсь попросить воды, но вырывается только сиплый стон. Все, силы кончились. Забытье. Очнулся я два дня назад. Боль в голове утихла. Ситуация вокруг, мягко говоря, напрягала. С памятью очень плохо, это еще не грубо сказано. Не помню ничего. Никто я, нигде я. Вообще ничего. По виду собственного тела парень тринадцати, пятнадцати лет. Плечо и голова аккуратно перевязаны, видимо, там имеются какие-то повреждения. Женщину, которая за мной ухаживает, не узнаю, но по поведению, теплоте и одновременно тревоге за меня в ее глазах напрашивается вывод, что это моя мать. Но есть одно сильное противоречие этому утверждению. Мы совсем не понимаем друг друга и говорим совершенно на разных языках. В голове постоянно крутится слово. Амнезия. Для дальнейших выводов слишком мало информации. А как ее добудешь, если у нас языковой барьер? Вот, лежу и пытаюсь достучаться до воспоминаний. Но без толку Как будто в темной комнате ищу то, чего нет. Судя по внешней обстановке моей комнаты, я нахожусь в деревенской избе. В пользу этого предположения также говорит мычание и блеяние домашней скотины за окном. На улицу выйти нет никакой возможности. Сильная боль в перевязанном плече и голове, хотя сегодня она почти прошла, но женщина пока встать не позволяет. Причитает на неизвестном мне языке и, видимо, сильно переживает за мое состояние. вообще у меня постоянное чувство неправильности происходящего вокруг но никак не могу объяснить эту мысль самому себе мне бы с памятью разобраться раз в день приходит пожилой мужик осматривает раны и водит надо мной руками сегодня ушел очень удивленный чтобы это понять мне даже не потребовалось знание языка очень уж вид у него был ошашенной одни вопросы и непонятки. От бессилия внутри закипает злоба, накатывает волной, стиснув от злости зубы и сжав, что было мочи, кулак здоровой руки, резко встаю. Сильная вспышка боли в многострадальной голове и снова так полюбившееся мне забытье. «Здравствуй, Евгений!» — слышал сзади звонкий мужской голос. Поворачиваюсь и вижу перед собой человека в сером плаще с накинутым на голову капюшоном, полностью скрывающим лицо незнакомца. «Ты кто?» «Где я?» «Стоп!» — начинаю судорожно соображать. «Я тебя понимаю, а ты меня...» Бросаю быстрый взгляд вокруг и отмечаю, что нахожусь на какой-то поляне. Трава, солнце. Тихое умиротворение и спокойствие вокруг. но огромное количество вопросов в голове точно не добавляет мне этой безмятежности успокойся я тебя тоже понимаю невозмутимым в отличие от моего тоном человек в плаще констатировал и так понятный факт я сплю что вообще происходит быстро тарабани уже несколько дней мучащий меня вопрос Видя, что череда этих вопросов только начинается, незнакомец прервал меня жестом руки и все тем же спокойным тоном продолжил. «Знаю, что ты сейчас ничего не понимаешь в происходящем. Но пока ты все не вспомнишь и не осознаешь произошедшее с тобой, то и отвечать на твои вопросы в данный момент бессмысленно». «Твоя новая физическая оболочка была повреждена, и в целях твоей безопасности я временно закрыл твою память и память нового тела. Сейчас уже можно воспоминания вернуть. Если выживешь в новом мире, мы с тобой еще не раз пообщаемся». Закончил он и положил мне руку на голову. Я и окна не успел, как вдруг картинка местного пейзажа начала расплываться, а я, словно в вязкий туман, начал проваливаться в темноту, но успел расслышать уже далекий тихий шепот. «Надеюсь, ты меня не подведешь». Утром, открыв глаза первой моей ощущения, очередная острая боль в моей ушибленной голове и вместе с ней поток. «Нет». Половина информации, до которой я пытался безуспешно достучаться последние несколько дней, хлынула в мой бедный мозг. Понимание, что я попал в такую глубокую жопу, пришло, но подсознательно я все же надеялся, что это шутка или сон. Может, я валяюсь в коме в больничной палате, меня колят наркотиками, и это все большой веселый глюк. но нет, даже для Глюка слишком все натурально. Успокоившись, начинаю анализ с самого начала. Я Ткачев Евгений Николаевич. Родился в России, наверное, теперь надо добавлять планета Земля. не смешная шутка, тут же подумал я. Родился в таком-то году, в таком-то городе, в самой обычной семье жил, как все, и ничем не выделялся. Из толпы таких же обычных граждан. В школе науку учил, в армии службу служил, на работе работу работал. Дважды женился, дважды развелся, детьми не обзавелся. В общем, ничего выдающегося в жизни себя не представлял. И вот одним обычным утром, похожим на предыдущие, по дороге на работу, в одном из безлюдных переулков, по которому я решил сократить путь, на меня кинулась словно ожившая тень. Теряя сознание, я почувствовал резкую боль в области сердца, и следующее мое пробуждение было уже в этой комнате. «В мистику никогда не верил, хотя в той жизни мои родители чем-то таким увлекались, но я к ним с нравоучениями не лез, хоть и сильно их любил. Да и сам иногда киноиндустрию из категории фантастики смотрел. Да и бывало, что ту же битву экстрасенсов, сидя за компом, одним глазом по телеку наблюдал. И вот я в другом мире». От одной этой мысли по спине пробежали мурашки размером с беременных тараканов. Во попал. Дорогие родители, у меня все хорошо, пишу вам на сапоге убитого друга. Сюда мое сознание переместили в тело подростка, сделали это с определенной целью. И от меня чего-то ждут, но самое неприятное, что моего согласия никто не спрашивал. И цель мне неизвестна. И то, что мне не отвертеться, четко намекнул в конце нашей беседы в моем беспамятстве незнакомый мужик. Для себя я его решил называть «Серый плащ». Блин, прям герой из известного мультика, только плащ отличается, и способности этого плаща очень впечатляли. С другой стороны, в прошлой жизни мне было уже за сорок, а тут молодое тело и шанс прожить новую интересную жизнь в новом незнакомом мире. Да только за это серого плаща надо расцеловать, хотя, наверное, он не оценит моей благодарности. Я хмыкнул, когда представил эту картину. Вместе с телом мне досталась память прошлого владельца, хоть и очень скудное и, естественно, знания местного общего языка, что уже было неплохим бонусом. Сам мальчишка был из обычной крестьянской семьи. Мать, отец и младший брат погибли пару лет назад в последний Черный мор. Это что-то вроде нашей чумы. А может быть, это она и была. И его воспитывала тетка Алта. а полное имя Алтая. Это женщина, которая за мной ухаживала. Она переехала сюда жить после смерти моих родителей из ближайшего города. Мужа у нее не было, а сын тоже умер от этой болезни, поэтому вся ее забота досталась мне, ну, то есть парню. Да, быстро же я ощутил себя хозяином нового тела. Экзорциста на меня не хватает. Ну и последнее, но одна из самых важных деталей. Это был мир средневековья и магии. Эту инфу я взял из памяти парня. Короче, самая натуральная фэнтезийная компьютерная игра. И почему-то именно от этого факта я тихо офигевал и медленно выпадал в осадок. Мои размышления о моем неопределенном будущем прервала тетка. Она села на край кровати и с тоской в глазах, погладив меня по волосам, грустно сказала. «Илвус! Илвус! Бедный мой мальчик! Единственная моя кровинушка!» И тут на меня навалилось чувство вины. Тетка племянника своего очень любит, а племянник теперь я. На улице уже вечереет, а я за весь день ей слова не сказал. из-за погружения в свои размышления. — Тетя Алта, я уже в порядке, — жалобно пропищал я. — Мальчик мой очнулся, — через слезы выговорила она, но в глазах была лишь радость. И от этого теплого взгляда самому на душе стало теплее, хоть и по сути это чужой для меня человек. Следующий мой вопрос просто шокировал бедную тетку. «Тетя Алта, а ты научишь меня читать и писать?» Она, медленно осознав мною сказанное, сидела, открыв рот с удивлением и непониманием в глазах. Потом, наконец, выдавила из себя единственное, по ее мнению, правильное решение. «Илвус, ты лежи, а я за лекарем быстренько сбегаю. Пусть твою голову осмотрит». Скорее всего, дело было в том, что в нашем селе я, точнее прошлый Илвус, считался сорванцом, который старших слушался через раз. Был любителем покрасоваться перед местными деревенскими девчонками и охочить доигрывал лесу в королевских лесных егерей, из-за чего и получил увечья, сорвавшись с дерева и пересчитав все ветки. В общем, великовозрастный раздолбай. А тетка в городе учила читать и писать детей из не очень богатых дворянских или купеческих семей, и этим и зарабатывала на жизнь. Чему и Илвуса не раз пыталась научить, но он ее и слушать не хотел. А мужской руки для порки в целях воспитания в семье не было. И тут я с такими желаниями. Оставаться жить в деревне я не собирался, а чего-то добиться в новой жизни нужны знания и информация, так что желание обучаться грамоте было вполне логичным. Тетка начала вставать, но я взял ее за руку и успокоил. Тетя, не беспокойся, головой я, конечно, знатно приложился, но сейчас все в порядке. Она на мгновение задумалась, потом кивнула, но тут же в ответ возразила. — В любом случае, нужно позвать лекаря, пусть все же тебя осмотрит. Теперь в ответ уже кивнул я. Минут через тридцать в комнату вошел уже знакомый мне дедок. Сняв повязки, осмотрев меня совсем придирчивым усердием, он поставил диагноз. — И почти здоров, отрок. И то, что захотел изучать науки, — дело хорошее. И это уже положительный эффект от твоего полета с высоты. С прищуром, задумчиво глядя на меня, продолжил. «Я бы хотел пообщаться с тобой наедине, так что, когда совсем оклемаешься, заходи в гости!» Покопавшись в памяти старого хозяина тела, сделал вывод — лекарь, хоть и слабенький, но маг. «Ох, чует моя пятая точка, непростой дедуля!» Но с ним, как с магом, надо пообщаться в первую очередь, а тут он сам приглашает, поэтому незамедлительно дал свое согласие. В следующие дни для меня пролетели совсем незаметно, помогал тётке по хозяйству, а по вечерам учился. Тетка очень радовалась моему усердию, но никак не могла понять, как я, деревенский хулиган, с такой жадностью, легкостью и быстротой усваиваю новые знания. На ее памяти я первый такой уникум. Но что такое человек из высокотехнологичного мира? Я в день информацию усваивал больше, чем все жители деревни за сезон. А все свои странности списывал на падение и ушибленную голову. Приходили местные мальчишки, куда-то меня звали, но я лишь отмахнулся. Хоть и тело пятнадцатилетнего парня, но сознание-то далеко не юноши. Так что лучше буду грызть гранит науки, хотя тут, наверное, о таком камне и не слышали. У них тут все изделия из дерева, даже кружки и ложки. Настал день, когда я решил посетить лекаря. В этой деревне, наверное, только у него можно получить хоть какую-то информацию о новом мире. Узнал у тетки, что зовут его Таврон, а то у Илвуса в памяти имя врачевателя отсутствовало. Да и тетка с трудом вспомнила. И так же, по чужой памяти, отправился в гости к местному светилье. До нужного дома добрался довольно быстро, собрался уже постучаться, как неожиданно дверь открылась, а на пороге стоял лекарь. — А-а-а, Отрак! Заходи! Уж не думал, что придешь! Но во взгляде я не заметил ни капли удивления. «Здравствуйте, уважаемый Таврон!» — поприветствовал я. От моих слов у детка в глазах произошли разительные изменения, они просто полезли на лоб. Но он быстро справился с шоком, и вот на меня смотрит все тот же хитрый прищур, и, не удержавшись, он пробурчал. «Всех, что ли, в деревне башкой ушибить?» чтобы уважение к моему возрасту и почти бесплатной помощи высказывали, ну или хотя бы имя мое помнили. Вопрос был риторический, и я лишь улыбнулся. Проходи, он на табурет садись, а тварчику бодрящего заварить? Нет, большое спасибо за предложение, но я и так молод и полон сил». На самом деле я заранее решил, что ничего пить и есть не буду. Кто знает, что у этого хитрожопого дедка на уме целее буду. Вдруг напоит каким-нибудь эликсиром правды. Ты в курсе, что уже должен быть мертв? Ошарашил началом беседы меня дед. — В каком смысле? Стараясь выразить изумление, спросил я. В том смысле, что такие серьёзные раны я бы не залечил. э В целительском искусстве я слабоват. У тебя были сильно повреждены внутренние органы. Я поделился с тобой жизненной силой, а дальше ты сам восстановился. И аура твоя сильно изменилась. Я вообще сомневаюсь, что она человеческая, хоть и не утверждаю этого. В этом вопросе я тоже не спец. «Еще одна странность. Первые дни ты говорил на неизвестном мне языке. Уж прошлый Илвус точно ничего, кроме общепринятого, знать не мог». «Да что там, Аура, ты на свое поведение посмотри. Ты нынешний отличаешься от прошлого, как благородная свинопаса». «Мля, а дедуль-то молодец!» Быстро все сопоставил и просчитал меня. Играть решил в открытую. Вон как напрягся, ждет ответного хода. Наверняка, если сделаю глупость, расщепит меня на молекулы каким-нибудь убойным заклинанием. Что ж, надо идти ва-банк. Другого выхода не вижу. Все отговорки будут звучать как минимум глупо. Уважаемый лекарь, вы во всем правы. Хотя многого я сам не понимаю. Есть такая поговорка, чем меньше знаешь чужие тайны, тем крепче спишь ночью. Лекарь завис, сверлил меня своим фирменным, хитрожопым взглядом, потом, наверное, что-то для себя решил и заржал. Смеялся долго, от души до слез, а когда успокоился, ну, еще похрюкивая, выдавил. «Да уж не думал я, что деревенский сопляк будет меня премудростью мучить. Хотя, верно говоришь, именно из-за чужих тайн я в этой глуши и оказался». За сопляка было обидно, но именно так я и выгляжу, так что промолчал. Сделал морду кирпичом, мол, как хочешь, так и понимай. «Ладно, отрок». «В твои тайны лезть не собираюсь. Голова у меня пока варит. Может, и спать буду лучше», — хихикнул он. Я понял, что, не высказывая вслух, мы договорились о нейтралитете, и Таврон меня не сдаст. И думаю, что в будущем можно будет нормально общаться и узнать побольше о магии, и решил наглеть до конца. А вы не могли бы мне помочь и немного просветить меня в науках, например, в общей географии? «Географии? Э, ты откуда такие ученые слова-то знаешь?» — хмыкнул дед. «В столице-то не каждый ученый муж знает его значение». И вопросительно посмотрел на меня. «Снова, млять вот я баран. Вообще за словами не слежу, но сообразил. Четко научила?» Таврон вроде поверил, а может, сделал вид для приличия. Мои уроки будут скучными из-за сухой подачи знаний. А вот если ты договоришься с Барком, то не пожалеешь. Он бывший наемник, побывал во многих местах, и я уверен, что история о дальних странах и приключениях у него скопилась немало. Может, и железом махать подучит. Он же давно за твоей теткой ухаживает. Мог бы и сам догадаться, мудрец. — подколол меня лекарь. По дороге от деда к Барку я анализировал разговор с этим пронырливым и мудреным хитрованом. То, что он не деревенский лекарь-факт. По его манере разговора и способностям логически думать ясно, что он здесь прячется от злых дядек или, как вариант, в опале у сильных мира сего. Да он и сам этого не скрывал. Одно упоминание столицы многого стоит. Из его слов напрашивается вывод. Маги видят ауры людей, а может и не только людей. Что такое аура, я знал, благо зомбоящик много смотрел. И раз такой слабенький маг, как Таврон, смог ее рассмотреть, то о более сильных волшебниках и говорить нечего, и попадаться им на глаза не стоит. И с моей аурой произошла какая-то непонятка или до сих пор происходит, но этот вопрос отложим на будущее. Сейчас все равно его решить нет никакой возможности. И последнее. То ли у меня офигительная регенерация, то ли меня вылечил мистический серый плащ. И эта акция была одноразовая, чтобы я в первые дни не окочурился. Но это легко проверить. Резану ножом палец или ладонь посмотрю на скорость заживления. С такими мыслями я и добрался до дома наемника.